Глава 21. Несколько дней на суше. Признаюсь, я не без волнения вступил на землю. Нетленд попробовал почву ногой, будто боялся на нее наступить. А между тем мы всего два месяца были, по выражению капитана, пассажирами на Утилуса, но в сущности пленниками на подводном судне. Через несколько минут мы находились уже на расстоянии выстрела от берега. Известковая почва состояла почти вся из мадрипоровых кораллов, но некоторые русла обмелевших ручьев усеяны были гранитными обломками, что доказывало, что этот остров был древнего геологического происхождения. Горизонт прятался за великолепным лесным занавесом. Огромные деревья высотой до 200 футов соединялись между собой гирляндами лиан, которые качались точно гамаки от легкого ветерка. Какие тут были мимозы, козварины, фикусы, гибискусы пальмы! А под их зеленым сводом росли орхидеи, бобовые растения и папоротники. Не замечая всех этих великолепных образцов новогвинейской флоры, канадец Предпочел приятному полезное. Он нашел кокосовое дерево, сбил с него несколько орехов, расколол их, и мы пили молоко и ели мякоть с невразимым удовольствием. «Отлично! Превосходно!» — говорил Нэт Лэнд. «Привкусно!» — отвечал канцель. «Я полагаю», — сказал канадец, «что ваш Немо не рассердится, если мы привезем с собой несколько кокосовых орехов, а?» «Полагаю, что не рассердится», — отвечал я. «Но есть их он не будет». «Тем хуже для него», — сказал канцель. «И тем лучше для нас», — возразил Нед. «Нам больше останется». «Одно слово, мистер Лэнд», — сказал я Неду, который собрался обивать вторую пальму. «Кокосовые орехи — отличная вещь, но прежде чем наполнять ими шлюпку...» Мне кажется, разумнее узнать, нет ли на острове более полезных продуктов. Свежие овощи, например, были бы очень кстати. «Их честь изволили это дельно сказать», — отвечал канцель. «По-моему, надо приберечь три места в шлюпке. Одно для плодов, другое для овощей и третье для дичи. Только до сих пор не видно никаких признаков этой дичи». «Не надо отчаиваться, канцель», — сказал канадец. Пойдемте дальше, сказал я. Надо быть настороже, хотя остров кажется необитаемым, но все же лучше соблюдать осторожность. Может, откуда-нибудь вдруг появятся не такие разборчивые охотники, как мы. «А -а -а -а -а -а -а -а», сказал Нет, выразительно щелкая зубами и двигая челюстями. Что это вы, Нет? Вскрикнул канцель. Мне что-то захотелось стать людоедом, сказал канадец. Нет, нет, что вы за ахинею несете, сказал канцель. «Задумали стать людоедом. Да я теперь буду бояться спать в одной каюте с вами. Я могу ожидать чего угодно. Когда-нибудь проснусь и вдруг увижу, что я наполовину съеден». «Друг канцель, я вас очень люблю, но не настолько, чтобы есть вас без необходимости». «Нет уж, я вам теперь не доверяю», — отвечал канцель. «Давайте лучше охотиться. Надо непременно настрелять какой-нибудь дичи и накормить этого каннибала, а то, пожалуй, случится так, что их честь поутру проснется, а от слуги останутся только огрызки». Таким образом, обмениваясь шутками, мы проникли под темный свод леса и в продолжении двух часов исходили его во всех направлениях. Случай помог нам отыскать одно из самых полезных растений тропического пояса. Оно доставило нам драгоценную пищу, которой не было на Наутилусе. Я говорю о хлебном дереве, которое в изобилии росло на острове Гвеборар. Мне встретился особый вид этого дерева, не имеющий семян. Малайцы называют его Рима. Это дерево отличалось длинным прямым стволом высотой 40 футов по его изящно закругленной верхушке, состоящей из больших многопластинчатых листьев, натуралист тотчас же мог узнать хлебоплод, который так удачно разводят на Маскаренских островах. Среди густой зелени свешивались огромные шарообразные плоды шириной 10 см, снаружи шероховатые с сетью шестиугольников. Хлебным деревом, которое не требует никакого ухода и дает плоды в течение 8 месяцев, природа наградила те земли, где нет зернового хлеба. эти плоды были хорошо знакомы, он уже не раз угощался ими в своих многочисленных путешествиях и знал, как их надо готовить. При виде их он так разволновался, что уже не мог сдерживаться и сказал. «Разрази меня на месте, если я не попробую этого хлебца». «Попробуйте, Нед, попробуйте, сколько вам угодно. Мы для вас здесь и высадились, чтобы все испробовать». За этим дело не станет, отвечал канадец. С помощью увеличительного стекла он зажег хворост, который вскоре весело затрещал. А концеля и я тем временем стали выбирать самые лучшие плоды. Одни из них не совсем созрели и под толстой кожей белая мякоть была еще твердой и волокнистой. Другие, желтоватые и сочные, уже поспели и годились в пищу. Косточек в этих плодах совсем не было. Нэт разрезал их на толстые ломти и положил на горячие угли, беспрестанно приговаривая. «Вы увидите, как вкусен этот хлеб! Вот увидите!» «Очень вкусным он покажется», — сказал канцель, «особенно после того, как долго ничего такого не пробовали». «Это даже не хлеб», — прибавил канадец, «а приятное пирожное! Вы никогда его не пробовали, профессор?» — Никогда, нет. Но ну, так увидите, что это такое, как манна небесная. Через несколько минут плоды, разложенные на углях, совершенно почернели и полопались. Изнутри показалась белая мякоть, похожая на мякиш, напоминающая по вкусу артишоки. Надо признаться, хлеб этот был превосходен, и я ел его с большим удовольствием. — Жаль, что это тесто не может долго сохраняться, — сказал я. «Поэтому бесполезно брать его с собой». «Вот тебе на!» — вскрикнул Нэтленд. Лэнд. «Вы говорите по ученому, господин профессор. Вы ведь натуралист, а я из за дело, как настоящий булочник. Канцель, нарвите побольше плодов, на обратном пути мы их захватим». «А как же вы их сохраните?» — спросил я канадца. «А так и сохраню. Сделаю из их мякоти квашеное тесто, которое долго не портится». Захочется хлеба, возьму немного этого теста и спеку. Хоть оно чуточку и кисловато будет, а все таки отличного вкуса. В таком случае, мистер Нет, скажу, что ваш хлеб хоть куда. Теперь у нас всего вволю. волю. Нет, не достает ещё фруктов и овощей. Мы отправились дальше пополнять наш земной обед. Поиски не были напрасны, и около полудня у нас уже был большой запас бананов. Эти нежные тропические плоды созревают круглый год, и малайцы едят их сырыми. Вместе с бананами мы набрали также много плодов манго, и в заключении нашли невероятно большие ананасы. Поиски и сбор плодов отняли большую часть нашего времени, но мы, впрочем, об этом не жалели. Концель наблюдал за Недом, который шел вперед, и уверенной рукой сшибал. И срывал лучшие плоды. Ну, теперь вы довольны, друг Нет? спросил канцель. Кажется, всего набрали. Хм, промычал канадец. Как, вы еще недовольны? Все эти растения ведь не настоящий обед, ответил Нет. Это конец обеда. Десерт. А где же суп? Где жаркое? Да-да, сказал я. Нет обещал нам котлеты. Но обещание-то, кажется, было дано в торопях. «Господин профессор», — отвечал канадец. «Охота еще даже не начиналась. Потерпите немного. Нам непременно попадется какая-нибудь пернатая или четвероногая дичь. Если не в этом месте, то в другом». «И если не сегодня, то завтра», — прибавил канцель. «Потому нам не следует заходить далеко. По-моему, уже пора нам вернуться к шлюпке». «Уже пора?» — вскричал Нет. «Мы должны к ночи быть на месте», — сказал я. «А который теперь час?» «Да уже, наверное, часа два», — отвечал канцель. «Как быстро летит время на твердой земле!» — воскликнул Нед Лэнд со вздохом. «В путь!» — сказал канцель. Мы возвращались через лес и попутно дополнили наши припасы листьями капустного дерева, за которым приходилось взбираться на самую верхушку, зеленой фасолью и отличнейшими диаскореями — ямсом. Мы так были навьючены, что едва дошли до шлюпки. Но Нетленд все-таки считал, что провизии недостаточно, и судьба, видимо, ему благоприятствовала. Когда мы уже хотели садиться в шлюпку, он заметил несколько саговых деревьев высотой 25-30 футов, принадлежащих к роду пальм. Эти деревья, также драгоценны, как хлебоплодники, и справедливо причисляются к полезнейшим представителям флоры Малайи. Саговые пальмы не нуждаются в уходе и размножаются как сливовое дерево, отростками и зернами. Нет умел с ним обращаться. Он схватил топор размахнулся и в одно мгновение свалил одно дерево, потом другое и третье. «Спеленькие», — сказал Нед Лэнд. «Зрелость саговых деревьев узнается по белой пыли, которая осыпает их листья. Я следил за проворной работой Неда, скорее глазами натуралиста, чем голодного человека». Нед начал с того, что снял с каждого ствола полосу коры толщиной с большой палец обнажив сетку длинных волокон, которые приплетались в невероятно запутанные узлы, склеенные неким подобием клейкой муки. Эта мука и была саго — съедобное вещество, служащее главной пищей меланезийским племенам. Нэтленд разрубил стволы на куски, как обычно рубят дрова. «Теперь повезу так», — сказал он, — «а потом выберу из них всю муку» рассею ее сквозь тонкое полотенце, чтобы отделить волокна, подсушу на солнце, чтобы вышло вся благо, а потом засушу. Наконец, около пяти часов вечера, наша шлюпка, нагруженная всеми нашими богатствами, покинула остров, и через полчаса мы пристали к Наутилусу. Нас никто не встретил. Огромный стальной цилиндр казался пустым. Выгрузив запасы из шлюпки, я пошел в свою каюту, Ужин для меня был уже приготовлен. Я поужинал и лег спать. На другой день, 6 января, на судне царило все то же безмолвие. Ни малейшего шума или признака жизни. Даже лодка была на том же месте, где мы ее вчера оставили. И мы решили опять отправиться на остров Гвебруар. Нет надеялся на счастливую охоту и хотел побывать в другой части леса. С восходом солнца мы отправились в путь. Шлюпка, подхваченная морской волной, уже через несколько минут достигла берега. Мы высадились и, положившись на инстинкт канадца, пошли за Недом Лэндом по берегу, на запад. Перешли брод, несколько ручьев и достигли большой равнины, которая окаймлялась великолепным лесом. Несколько зимородков бродили у ручья но при нашем приближении они улетели. Их осторожность служила доказательством, что эти пернатые знали, чего можно ожидать от двуногих представителей нашей породы. Я заключил, что если этот остров и необитаем, то, по крайней мере, посещается людьми. Перейдя довольно густой луг, мы подошли к опушке небольшого леска, который оживлялся пением и парханием множества птиц. «Здесь одни птицы», — сказал Канцель. «И есть кое-какие съедобные», — ответил Нэт. «Где же съедобные, друг Нэт?» — возразил Канцель. «Я вижу только простых попугаев». «Друг Канцель», — сказал важно Нэт, — «попугай — это фазан для того, кому нечего есть». «А я прибавлю», — сказал я, — «что если попугая...» «Хорошо приготовить, так его с удовольствием будет кушать даже самый отъявленный лакомка». В густой листве порхал с ветки на ветку целый попугайный мир. «Стоит поучить, и заговорят по-человечески», — заметил глубокомысленный канцель. «Попугай очень восприимчивая птица». «Какой гам поднимают», — сказал Нетленд. «Гам был действительно страшный». Самцы и самки всевозможных цветов усердно, по выражению Нидерленда, драли горло. Кричали и важные кокоду, которые, казалось, размышляли о какой-то философской задаче. Красные лори мелькали, как лоскутки яркой материи, разбиваемые ветром среди шумных колоосов, голубых папуасов и других, хотя малосъедобных, но удивительно красивых попугаев но в этой коллекции не доставало птиц, свойственных этой местности и никогда не покидающих острова Ару и Папуа. Но судьба приберегла это удовольствие на потом. Пройдя сквозь довольно редкий лесок, мы нашли поляну, заросшую густым кустарником. Из этого кустарника выпорхнули великолепные птицы, которые, судя по расположению длинных перьев, способны летать против ветра. Их волнообразный полет, отлив их красочных перьев, были восхитительны. Я без труда их узнал. «Райские птицы!» — вскрикнул я. «Отряд воробьиных!» — сказал концель. «Семейство куропаток?» — спросил Нет Лэнд. «Не думаю, мистер Ленд, отвечал я. «А я рассчитываю на вашу ловкость и надеюсь, что вы мне поймаете одну такую птичку». Мне очень хотелось бы приобрести это очаровательное создание тропической природы. Попробую, хотя я больше привык цеплять острогой, чем стрелять из ружья. Малайцы ведут крупную торговлю райскими птицами с Китаем. Они их ловят различными способами, которых мы не могли использовать. Иногда, например, они ставят селки на верхушках высоких деревьев, иногда ловят, обмазывая ветки липким клеем парализуя таким образом их движение, а иногда даже отравляют источники, из которых эти птицы пьют воду. Мы же могли только подстрелить птицу на лету, на что было мало шансов. И действительно, мы понапрасну истратили много зарядов. Около 11 часов утра мы перешли через первую гряду холмов в центре острова, а еще ничего не убили. Голод уже давал о себе знать. Охотники понадеялись на богатую добычу и просчитались. Но вдруг Консель выстрелил и обеспечил нам завтрак. Он убил белого голубя и вяхеря, которых мы проворно ощипали и насадили на вертел. Пока они жарились, Нед готовил плоды хлебного дерева. Птицы были съедены до последней косточки. Все мы заявили единогласно, что кушание это превосходное. Мускатные орехи, которыми они питаются, придали мясу особый запах и вкус. «Точно пулярки, начищенные трюфелями», — сказал канцель. «Чего вам теперь не достает, Нед?» — спросил я у канадца. «Четвероногая дичи, господин Аранакс», — отвечал Нед. «Все эти животные — одна забава, а не кушанье. Вот если бы убить такое животное, чтобы из него наделать котлет...» «Пока я такого не убью, не успокоюсь». «И я тоже не успокоюсь, пока не поймаю райскую птицу», — сказал я. «Надо еще поохотиться», — сказал консель. «Только давайте повернем к морю. Мы дошли уже до первых склонов гор, а в горах, я думаю, охота хуже, чем в лесу». Это был дельный совет, и мы ему последовали. После часовой ходьбы мы пришли к настоящему лесу из саговых пальм Безбредные змеи уползли из-под наших ног, а райские птицы при нашем появлении скрывались из виду. Я уже отчаивался, когда канцель, шедший впереди, вдруг наклонился, испустил крик торжества и поднес мне великолепную райскую птицу. «Браво, канцель!» — сказал я. «Их честь очень добры», — ответил канцель. «Да нет, дружище, какая тут доброта!» — Ты мастерски поймал ее, взял живую птицу голыми руками. Если их честь посмотрит на нее хорошенько, то их честь увидит, что моя заслуга не очень велика. — Да что такое, канцель? Говори. — Эта птица пьяна, как перепел. — Пьяна? — Да, опьянела от мускусных орехов. Я ее поймал под мускусным деревом. Они сидели под ним и объедались. — Подумайте-ка, друг нет. «Чем откликается невоздержание?» «Тысячи чертей!» — возразил канадец. «Это ко мне не относится. Я целых два месяца ничего в рот не брал». Я, между тем, рассматривал птицу. Концель не ошибся. Она действительно ошалела от хмельного сока мускатных орехов. Не могла лететь и с трудом шла, но меня это не беспокоило. Эта птица принадлежала к лучшему из восьми видов, обитающих в Новой Гвинее и на соседних островах. Это была райская птица большой изумруд, самая редкая. Она имела в длину 30 см, голова ее была относительно мала, глаза посажены близко к клюву, но тоже маленькие. Однако ее оперение представляло превосходное сочетание цветов и оттенков. У нее был желтый клюв, коричневые лапки и когти, орехового цвета крылья с пурпурным окаймлением, хохолок и затылок жёлто-палевые, шея изумрудная, брюшко и грудь коричневые. Над хвостом поднимались два пушистых перышка, а хвост состоял из длинных, очень легких и удивительно тонких перьев. Это была чудесная птичка. Туземцы имели основание назвать ее солнечной. Мне очень хотелось привезти в Париж этот великолепный образец и подарить ее ботаническому саду, В котором до сих пор не было еще живой райской птицы. Это они такие редкие? Спросил канадец с тоном охотника, который очень мало ценит дичь за красоту и изящество. Очень редкие, а главное, их очень трудно поймать живьем ими и мертвыми хорошо торгуют. Туземцы их подделывают, как жемчуг и алмаз. Что? вскричал канцель. Делают чучело фальшивых райских птиц? Да, консель. Их честь знают, как они ухитряются? Знаю. Райские птицы во время восточного муссона теряют свое великолепное хвостовое оперение. Эти самые перья туземцы подбирают и ловко приклеивают или вшивают в хвост какого-нибудь попугая. Потом закрашивают швы, покрывают лжептичку лаком и сбывают в европейские музеи или европейским любителям. Ну что ж такое, сказал Нет Лэнд. Если не сама птица, так ее перья настоящие, и если их покупают не на жаркое, так, по-моему, тут нет ничего страшного. Мое желание овладеть райской птичкой было удовлетворено, но желание канадцы еще не исполнилось. К счастью, около двух часов Нет убил превосходного кабана, который известен у натуралистов под именем Бриунтанг. Нед Лэнд был в восхищении от своего выстрела. Свинья, сраженная электрической пулей, упала замертво. Канадец содрал с нее шкуру, выпотрошил и нарезал для ужина с полдюжины антрикотов. Затем снова охота возобновилась и вскоре ознаменовалась новыми охотничьими подвигами Неда и Канцеля. Два приятеля, обшаривая кустарники, подняли целое стадо кенгуру, которые пустились от них бежать. Прыгая на своих эластичных лапах, но как бы быстро они не бежали, электрические пули их настигли. «Ах, профессор!» — воскликнул Нет, «Какая великолепная дичь! Особенно, если из нее приготовить сушеное блюдо! Каков запас для наутилуса? Две, три, пять штук убито! И как я подумаю, что мы съедим все это мясо, а те болваны и не покушают!» «Какие болваны, Нет? спросил я. «Да наши хозяева!» Я думаю, что в приливе радости канадец перебил бы все стадо. Но он удовольствовался дюжиной этих интересных животных, составляющих, как сказал наш консель, первый отряд млекопитающих. Эти животные были невелики и принадлежали к роду кенгуру-кроликов, которые преимущественно живут в дуплах, деревьев быстро бегают и хотя у них мало мяса, но зато оно считается одним из самых вкусных. Мы остались довольны результатом нашей охоты. Счастливый Нет предполагал завтра опять вернуться на остров и истребить всех четвероногих, годных в пищу. Но Нет, как обычно, не рассчитывал на непредвиденные обстоятельства. К шести часам вечера мы дошли до морского берега. Шлюпка стояла на обычном месте. Наутилус был похож на длинный подводный риф, выступающий из волн в двух милях от берега. Нэт немедленно занялся приготовлением обеда. Он был отличным поваром и знал до тонкости кулинарное искусство. Отбивные из кенгуру скоро зашипели на углях и распространился приятнейший запах. — Да читатель мой восторг перед жарким и свежего мяса. — Да он мне его, как я прощаю Лэнду нашу общую слабость. Одним словом, обед был превосходен. Два вяхеря довершили роскошное меню. саговое тесто, хлеб, несколько манго, шесть ананасов и перебродивший сок кокосовых орехов привели нас в очень веселое расположение духа. Я даже подозреваю, что мысли моих достойных товарищей не имели желанной ясности. «А что, если мы не вернемся сегодня на Научилус?» — спросил канцель. «А что, если мы никогда туда не вернемся?» — прибавил Нед. «А что...» В это самое время к нашим ногам упал камень и прервал слова Неда.